Глава. 10 Сделка. Сантарская блуждающая стрела, именуемая также жалящей, имеет таковую форму наконечника, что, уколов жертву, неизбежно оставляет в ее плоти отравленные осколки, вызывающие скорую и мучительную гибель. Появилась на самоцветных островах. Запрет к использованию объявлен пятым военным эдиктом Конрада первого завоевателя от 735 года эры человека. Орудия и приемы военного дела восьмой сотни. Пальцы Оша вцепились в древко копья так, словно это была палка, протянутая утопающему в трясине. Тем временем свободная рука развязывала ремень, прикреплявший ножны короткого меча к поясу. «Много их?» — спросил он. У входа в пещеру стоял тревожно озирающийся Ярга. Он чуть вздрогнул от вопроса. «Не, «Не знаю...» — замялся коротышка. «Столько!» Орг показал свои руки с растопыренными грязными пальцами. С тех пор, как Локвуд принялся врачевать рану ургыша прошло две ночи. Все это время Зор осторожил жилище вождя, а Ош находился подле Адама, выполняя просьбу старика. И вот произошло то, чего они опасались более всего. Рука, наконец, справилась с креплением ножен. Сняв меч с пояса, Ош бросил его Адаму, клинок его отца. «Умеешь с ним управляться?» Тот растерянно кивнул. Он был встревожен происходящим не меньше Оша. Тот факт, что ему, пленному человеку, давали в руки оружие, совсем не добавлял спокойствия. «Пойдешь со мной», — бросил Ош. Бестеремонно вытолкнув орка-коротышку, Ош покинул пещеру. Стояло раннее утро, но солнце еще не показалось из-за горизонта. В лагере орков царила тревога. Тут и там слышались возгласы, вспыхивали короткие ссоры и потасовки. Одна из таких потасовок была прямо перед жилищем Ургаша. Приблизившись, Ош понял, что это не просто драка, а самый настоящий бой. Оттесненные к скальной стене Зора с близнецами отбивались от шести-семи орков, под ногами которых уже лежали два мертвых сородича. Все это время троицу спасало лишь то, что их нельзя было обойти сзади, а нападавшие, превосходившие их числом, по неопытности мешали друг другу. У входа в жилище вождя, держась за окровавленный живот, сидел на земле Ушан. Был ли он еще жив или уже перешагнул порог вечной ночи? уж не знал этого. Внутри хижина угадывалось какое-то движение. Перед Ошем стал выбор — то ли ринуться внутрь на спасение раненого великана, то ли помочь в неравном бою зоре Думать было некогда. Решение пришло само собой. Выхватив нож, Ош бросил его в одного из нападавших, удовлетворенно отметив вязкий звук, с которым лезвие погрузилось в спину противника. Воспользовавшись внезапностью, Орк атаковал отступников сзади. В этот момент воздух сотряс страшный крик ургыша Это был полный боли и злобы рёв умирающего дикого зверя. Дрова в очаге почти догорели, как и силы Локвуда. Заручившись поддержкой усталости, в полумраке к старику бесшумно подкрадывался сон. Сколько он уже не спал? Сутки? Двое? Вивексия закончилась много часов назад, но руки старика всё ещё дрожали. В подобные моменты многие врачеватели словно вступают в бой с самой смертью, пытаясь вырвать из ее костлявой хватки жизнь своего пациента. Ключнику дома Олдри оставалось лишь смотреть ей в лицо, надеясь, что она отвернется первой. Под ворохом звериных шкур покоился Ургаш. Орг дышал хрипло, но спокойно. Лихорадка прошла, но Локвуд не мог сказать, было ли это хорошим знаком или же свидетельством скорой смерти вождя. Знания внутреннего строения орков у него были весьма поверхностные. Старик сделал все, что мог. Зазубренные осколки стрелы, закаленные в смертоносном яде императорской жабы, что водилось лишь на самоцветных островах, теперь покоились в деревянной плошке. Жало из ядовитого металла. Каждый раз, когда старик смотрел на них, ему не верилось, что Ургыш вообще прожил так долго. Любой человек на его месте уже давно предстал бы перед судом древних. У входа в жилище сидел Ушан, растирая в каменной плошке какие-то лекарственные травы. Периодически он отрывался от этого занятия, чтобы ответить Зоре, осторожно справляющийся о состоянии вождя. Чтобы согнать дремоту, Локвуд решил сменить компресс. В этот момент он услышал снаружи грубые голоса орков. Несмотря на то, что разобрать их исковерканный диалект было очень сложно, Ключник понял, что там назревает что-то дурное. Орки хотели видеть вождя. В их словах легко угадывались настырность и вызов. Значит, произошло то, чего опасался Ош. Кто-то из орков пожелал занять место ургаша воспользовавшись слабостью вожака. Этот жестокий обычай орков был хорошо известен. Не успело утомленное сознание ключника толком осознать, что происходит, как снаружи завязалась драка. «С ним будь!» — коротко велел Ушан указав своей палкой на ургыша и поднялся. Кто-то сорвал полог закрывающий вход. В тусклом свете зачатков далекого восхода появилась лохматая фигура. Путь ей тут же преградил Ушан. Старый слепой орк успел пару раз угостить непрошенного гостя своей палкой перед тем, как его самого ударили в живот коротким кривым ножом. Отпихнув ослабшего калеку со своего пути, пришелец сдвинулся к постели ургыша Его рука сжимала окровавленный клинок, а единственный желтый глаз горел в полумраке недобрым огнем. Локвуд не мог пошевелиться. Нет, его парализовал не страх, а какие-то сбивчивые, навязчивые мысли. В чем причина столь неудержимой злобы? Ему показалось, что все происходящее — просто страшный сон. Кошмар, от которого он вот-вот очнется. Однако ключник не проснулся. Казалось, сам злой рок навис над ним темным силуэтом орка, заносящим оружие для смертельного удара. Издав боевой клич, дикарь обрушил на старика нож. Испугаться ключник не успел. Впрочем, и его долгая достойная жизнь еще не закончилась. Кривое лезвие остановилось на полпути. Оно не достигло своей цели. Огромное волосатое лапище, вынырнувшее из-под шкур, перехватило запястье орка на лету. Раздался утробный, почти звериный рык. В отличие от визгливого клича орка с ножом, он был глухим и страшным, как рев горного обвала, грозящего смести все на своем пути. Ошеломленный дикарь попытался освободиться, но его рука была в железной хватке самого Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пшителя. Гигант поднялся с лежанки, как медведь, очнувшийся от долгой спячки. Страшный, сердитый и голодный. Запясть орка жалобно хрустнула. Нож брякнула ко мне пола. Ургаш закричал. Когда раздался крик вождя, орки разом прекратили сражаться, уставившись на темное жерло его берлоги. Сначала снаружи показался окровавленный орк. На его злобном худом лице застыла неподвижная маска смерти. Он уже не мог стоять сам. Бездыханное тело поддерживало лапище вождя, сжимавшее горло бедняги, как куриную шею. Мертвец повалился к ногам мунтовщиков. За ним из тьмы хижины показался ургаш, Вожак орков был страшен, и без того пугающее лицо осунулось и побледнело. В нем было куда меньше жизни, чем раньше, но глаза пылали поистине испепеляющим гневом. Они завораживали орков, как взгляд змеи, смотрящей на свою добычу. Двумя крохотными желтыми угольками на них взирала сама смерть. Над лагерем повисло тяжелое безмолвие. Глаза большей части его обитателей были прикованы к восставшему из мертвых вождю. «Завязывайте с этим дерьмом!» — глухо сказал он и удалился обратно в хижину. Спорить больше было не о чем. Инцидент оказался исчерпан. Статус Ургаша восстановлен. «Не думайте, что я забуду об этом, псы!» — злобно напутствовала Зора, убирающихся во своя семятежников. На земле остались лежать пять мертвых тел. Шестым мог бы стать Ушан, но Ош обнаружил, что старик был жив. Неумелый удар ножа распорол его кожаную хламиду, нанеся лишь поверхностную рану. Запыхавшийся Адам стоял рядом с Ошем. Его меч покрывала черная густая кровь. Один из убитых орков был на его счету. Ошалелый взгляд юноши не отрывался от тела жертвы, но не видел его. Казалось, Адам смотрел сквозь него куда-то вдаль. как «Я... его...» — произнес юноша каким-то чужим голосом и выронил меч. Через мгновение его перекрутило, как подкову, и вырвало. Заметив с какой-то мрачной радостью, что орк, задушенный вожаком, оказался пластуном, ож помог Ушану подняться. Действо это сопровождалось непередаваемым борчанием слепого старика. Когда они с вернули его в жилище вождя, внутри их ожидала неожиданная картина. На полу, лицом вниз, лежал Ургаш. Над ним, могильным вороном, склонилась темная фигура Локвуда. «Что ты с ним сделал?» — закричала Зора, схватив ключника за ворот Балахона. Ошарашенный старик только вскинул руки, демонстрируя пустые ладони. «Ничего, он просто спит. Я ей не знаю. Он вошел сюда, грохнулся на пол и уснул». Словно в старика, комнату сотряс громоподобный храп ургыша Следом за орками внутрь вошел Адам. Бледный и растерянный, он был похож на привидение. Отцовский меч покоился в ножнах на поясе. «Молодой господин!» — воскликнул Локвуд, оттолкнув Зору с неожиданной для его лет силой. «Что случилось?» Ключник схватил юношу за плечи, вглядываясь в его опустевшие глаза. «Он кинулся на меня», — бормотал Адам. «Он бы убил меня, я я знаю, я я просто защищался». «Я отведу их обратно», — бросил Ош Зоря. «Присмотришь здесь за всем?» «Убирайся», — ответила она, сидя рядом с Ургашем. По дороге обратно Ош понял, что случилось с юношей. До этого дня Адам Олдри никогда не убивал. Вскоре суматоха улеглась. Мертвецов утащили в лес на съедение диким зверям. Конечно, была и другая возможность их использования, но пока что орки не настолько отчаялись, чтобы прибегать к подобным мерам. В скальный лагерь вернулась прежняя относительно спокойная жизнь. С каждым днем зима крепчала, и, словно ей наперекор, крепчал Ургаш. Только теперь Ош понял, почему вожак, обуздав свою ярость, не расправился с бунтовщиками. Недостаток пяти убитых охотников уже начинал сказываться на способности банды прокормить себя в это жестокое, холодное время. Когда другие уже поговаривали о набеге на соседнее поселение людей, он старался все свое свободное время проводить с пленниками. В знак доброй воли он оставил Адаму его меч. Локвуджи теперь пользовался покровительством Ургаша. Никто в лагере не смел тронуть его, как и старика Ушана. Тяжелые происшествия и совместные невзгоды неизбежно сближают своих невольных участников. Так даже старый сварливый ключник стал относиться к оркам с большей терпимостью. От него уж узнала о королевской присяге, древней обычай, по которому любой мог поклясться в верности Серому престолу, вступив в королевскую гвардию. Если монарх одобрял претендента, все его прегрешения прощались, в пользу будущей славной службы на благо государства любой спросил Ож. да любой подтвердил старик у тебя что воск в ушах именно этого и искал орг последний осколок обожженной глины из которой складывался стройный сосуд его безумного плана ош ждал удачного момента чтобы обсудить замысел с вожаком и скоро этот момент представился. В пещеру людей вошла Зора и с обычной своей грубоватостью сказала, что Ургаш хочет его видеть. В жилище вождя лениво потрескивал костер, озаряя гротескную обстановку тусклым красноватым сиянием. Возле сложенного из камня очага сидел закутанный в шкуры Ургаш. Рядом с ним устроился Ушан. Старый орк уже почти отправился от своего ранения. Смотря вперед, глазами Он грел руки над огнем. тело встали?» — раздраженно спросил вождь. «Садитесь». Зора с Ошем послушно заняли место у костра. Ургаш выдержал небольшую паузу, потом заговорил. «Вы трое, похоже, единственные, у кого есть мозги из всего этого сброда. А так-то думать они не умеют. Нам придется сделать это за них». Ош был поражен. Его удивила не столько внезапная похвала из уст Ургаша, сколько сама природа этой встречи. В его родном племени все решения всегда принимал вождь. Он ни с кем и никогда не советовался. Это было его право, право сильного. «Еды мало», — посетовал Ушан. «Если ничего не изменится, к концу зимы мы будем жрать друг друга». «Вчера я видела урочья следы врагов», — продолжила Зора. «Дурные следы, глубокие». «Наездники», — фыркнул Ургаш, сплюнув в огонь. «Племя Клыка подбирается к нам». «В лагере молвят, надо напасть на людей». В голосе ушана мелькнула кровожадность. «А что ты? говоришь, ты?» — спросил его Ургаш. «У них много еды», — ответил старик. «Еда... хорошо». «А еще у них стены...» и много стрел», — вмешался Ош. «Нас и так мало». Никто не стал с ним спорить. «Надо уходить на север, пока блохастые не отрезали нам путь», — рассудил Ургаш. «Мало еды», — возразил Ушан. «Сначала бить людей, потом уходить». «Нельзя», — сказал Ош. «Ты их защищаешь?» Зора наградила его злобным взглядом бить людей звать железных всадников в памяти Оша воскрес образ кургана из мертвых сородичей нас всех перебьют глубокий снег возразил ушан они не догонят нас есть другой путь настаивал ош две пары желтый глаз уставились на него их было бы три если бы не слепота ушана у нас есть деньги людей — пояснил ложь Зачем нападать? Мы просто купим еды. — Ты что ли пойдешь? — усмехнулась Зора. — Нам менять на металл, как люди! — поддержал ее ургыш с ощутимым отвращением. — Не нам. На лице Ожа появилась хитрая ухмылка. — Старик и мальчишка! — догадался вождь. — Пошлем в селение Локвуда, — подтвердил уж. «Он купит нам все, что нужно, и всадники не придут». «Он приведет сюда людей!» — запротестовала Зора. «Нет», — возразил Ушан. «Мальчишка-то будет у нас». Ош понял, что настал момент, когда ему нужно быть особенно осторожным. Неприязнь к людям была слишком велика. Время для его основного плана еще не настало. Но, возможно, эта мелкая победа подготовит для него благоприятную почву. Пускай у них стены и стрелы. Ош смотрел на ургыша понимая, что его слово будет решающим. А мы обманем их. Мы будем хитрее. На физиономии вождя расцвела страшная улыбка. «Дурной глаз деяло придумал», согласился он. внутри оша все ликовало. Тем же вечером Локвуда снарядили в дорогу, вручив ему два мешка, позеленевших от времени и сырости медиков, среди которых то и дело мелькали и серебряные монеты. Конечно, старик пытался возражать, но уж быстро уговорил его. «Если ты не сделаешь этого», — сказал орк, — «Ургаш, скорее всего, нападет на это селение». Адам поддержал доводы Оша, и старику ничего не оставалось, кроме как согласиться. Через несколько часов, когда солнце уже скрылось за горизонтом, локвуда встретили на старой дороге ключник ехал на видавшей виды сельской телеги запряженной двумя лошадьми повозка была доверху нагружена мешками и бочками со всевозможной снедью, а следом за ней неохотно плелась пара худых коров животные встревожились когда из леса показались орки и ключник как мог попытался успокоить их опасаясь за жизнь своего воспитанника старик сдержал слово сохранив все в тайне Селяне так и не узнали, откуда пришел этот необычный купец и куда сгинул, прихватив с собой добрую часть их славного урожая. Оказавшись прирожденным торговцем, Локвуд выменял в селе не только изрядный запас провизии, но и всевозможные предметы быта, с которыми небогатый деревенский люд готов был расстаться за пару медиков. Одеяло, старая одежда, свечной воск, соль и даже несколько кусков грубого сероватого мыла сваренного из свиного жира и золы. Ключник надеялся воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать их пребывание в плену более комфортным. Конечно, он мог бы попытаться передать какую-то весть, чтобы их спасли, но вот все еще не знал, где именно находился лагерь орков. Он лишь отправил короткое письмо от Адама, адресованное матери молодого «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» Пеконта. В нем юноша успокаивал ее и сообщал о вынужденной задержке, уверяя, что вернется в начале весны. Когда все привезенное оказалось в скалистом лагере, орки забили одну из коров и устроили общую трапезу. Глок отвернулся к Адаму в сопровождении Оша. Проявив неожиданную любезность, Орк помог старику перенести в их пещеру кое-какой скарп из телеги. Он был доволен, что авантюра удалась. Тем более, что по обыкновению именно он отвечал за ее успех головой. Орк был благодарен старику, но это было еще не все. Устроившись у костра, Ош воспользовался приподнятым настроением людей для того, чтобы поведать им о своем дерзком плане. Как он и ожидал, Локвуд кричал на него. Как он и ожидал, Ключник называл его безумцем. Его замысел был безумным, это верно. Но Ош отчаянно нуждался в помощи этих людей для его осуществления. — Вы говорили, что вам нужны деньги, — убеждал их Ош. — Если все получится, они у вас будут. Вернетесь домой Будете жить как раньше, даже лучше, чем раньше. Мертвецам деньги ни к чему, — сердито настаивал Локвуд. Нам всем отрубят головы. Вы сможете свалить все на меня. Скажите, что я заставил вас, что угрожал вам. И нам, конечно же, все сразу поверят. Локвуд рассмеялся невеселым, нервным смехом. С тем же успехом вы можете убить нас прямо сейчас. «Мне бы не хотелось, чтобы это произошло», — серьезно ответил ему Ош. При этих словах его синий глаз вспыхнул, словно сапфир, в который попал луч солнечного света. «Мы согласны», — робко, но уверенно произнес Адам. «Молодой господин», — запричитал Локвуд, обернувшись к своему воспитаннику. «Подумайте, что вы говорите. Подумайте, как это будет выглядеть. Это же...» «Измена!» «Учитель, я уже подумал над этим. Да, это орки, но если бы не они, мы были бы уже мертвы. Я думаю, что долг обязывает меня согласиться. Так учил меня отец. Так учил меня ты». Локвуд смутился. Ошу показалось, что глаза старика стали влажными и блестящими. Адам продолжал. Спокойно, но твердо. Ты уже успел узнать этого орка, учитель. Я думаю, что им движут благие побуждения. Да, его сердце — это сердце орка, но ему не чуждо благородство. Ты сам видел это. Но он — орк, молодой господин, — не унимался Локвуд. Адам улыбнулся. В его глазах плясал иронический смех. Учитель, ты скажешь мне, что среди людей нет подлецов и негодяев? Он поставил особое ударение на слове «люди», наверняка вспомнив старую дорогу. И старик сразу понял это. Ош чувствовал, что Локвуд еще много хочет сказать своему воспитаннику, но сдерживается. Возможно, старик подождет, пока Орк уйдет, чтобы разубедить Адама. Но, глядя в глаза юноши, Ош понимал, что это вряд ли удастся. «Мы согласны», — вновь сказал Адам, обратившись к Ошу. «Но...» У меня есть три условия. Говори. Во-первых, ты будешь слушать меня и учителя во всем. Ты будешь учиться. Пусть будет так. Во-вторых, часть денег, которые ты сулишь нам, я отправлю домой, моей матери. И сделаю я это перед нашим отъездом. Пош кивнул. И, наконец, в-третьих, мы вернемся туда, где вы схватили нас мы похороним останки моего отца и сделаем это немедленно». «Я согласен», — сказал ложь. «Но закапывать твоего отца мы пойдем утром. Сейчас слишком темно для ваших человеческих глаз». «Хорошо», — согласился Адам. «А сейчас оставь нас, пожалуйста. Мне бы хотелось посоветоваться наедине с моим наставником». Сохраняя молчание, словно опасаясь спугнуть свою удачу, Ош поднялся и вышел из пещеры, плотно завесив полог Он направился прямиком к Ургашу. Убедить людей — это одно, в их положении выбирать не приходилось. Убедить вожака — совсем другое дело. Ургаш тоже кричал на него, тоже называл безумцем. Несколько раз хватался за оружие, но так и не решился размажить лысую голову Оша. Иначе и быть не могло. Ош был готов к этому. Переступая порог хижины вождя, он понимал, что Ургаш может просто убить его, как это некогда предсказывала Зора. Любой, решивший воплотить план, о котором говорил Ош, должен был смириться со своей смертью. Ош смирился. В конце концов, он умер уже давно, там, вместе со своим племенем. Им владела мрачная решимость. «Служить!» — бушевал Ургаш. «Ты предлагаешь нам...» «Служить им!» То и дело вождь в припадке ярости хватал голову Оша обеими руками и, сдавливая ее, жадно вглядывался в разноцветные глаза орка, пытаясь понять, что за мысли таятся в них. В такие моменты Ош не сопротивлялся. Он просто смотрел на вожака, снова и снова озвучивая детали своего плана. Слова лились сами собой. Ош говорил о необходимости перемен, говорил о будущем, говорил о борках, о людях, о выживании. Он не знал, насколько успешно эти речи достигали берегов бушующего сознания ургыша Позднее он и сам не мог понять, как ему удалось убедить этого великана. Почему безжалостный вождь, питавший столь жгучую ненависть к людям, согласился с ним? Он понимал, что в ургыше шла чудовищная внутренняя битва, но ему оставалось лишь догадываться о ее истинных причинах и масштабах. Когда разговор подошел к концу, вождь велел Ошу позвать Зору. Уединившись для обсуждения, они быстро перешли на повышенный тон, но снаружи разобрать содержание беседы было невозможно. он ждал, гадая, о чем говорят люди и орки, когда его нет рядом. Становился ли он изгоем для всех? Быть может, он вообще напрасно все это затеял? Быть может, мир сам все устроит без его помощи? Кто он такой, чтобы вмешиваться? Шкура, закрывающая вход в хижину, распахнулась, и вышла Зора. Резкие, порывистые движения выдавали ее волнение. Не говоря ни слова, она подошла к Ошу и, что было силы, ударила его в лицо маленьким, но крепким кулаком. От неожиданного, сокрушительного удара ош повалился на землю. Во рту сразу возник солоноватый вкус крови. «Надеюсь, ты доволен, тупица?» — крикнула Зора потому что я еду с тобой. Примечание. Вивексия радикальный метод лечения, включающий в себя рассечение тканей больного, то есть хирургическая операция.